Глава двадцать седьмая. Не интерлюдия. Олег. На площади завязался бой. Я не стал терять времени и сходу размозжил голову ближайшему зомби-танку. А вот со следующими двумя мне пришлось повозиться. Первый использовал носорога и помчался в мою сторону. Я же усилил руку и поставил её на пути у мертвеца. Мой запас энергии оказался больше, поэтому танк как будто в стену врезался и упал. После чего я несколькими ударами ногой разбил ему череп. "Теперь ты родной", обратился я к третьему, который сиеча жрал ещё живую симпатичную блондинку. Я подбежал к нему и ударом ноги снёс ему голову. Девушка же держалась за руку, неверящим взглядом смотря на укус. "Кто вы?" громко спросил я, не давая другим медведям подойти к ней. "Друзья", коротко ответила она. Тут передо мной неожиданно появилась взъерошенная Лида и повисла у меня на шее, очень крепко обняв. «Крис!» – она заметила девушку, после чего быстро подбежала к ней и начала залечивать укус. «Ну, походу, действительно, друзья. Ладно, потом пообщаемся. Сейчас главное – это убить Тоню». Я посмотрел в сторону кострища и увидел, как в этот самый момент на зомби-телепатку несётся танк. Ну а даже несмотря на то, что он применил свою способность, добежать до своей цели у него не получилось. Точнее, тело-то добежало, а вот голова осталась в нескольких метрах позади. Паршиво. Или Тоня научилась новым фокусам, или танк оказался совсем небольшого уровня. Я посмотрел на неё и тут же пустил сумрачный таран, который она также развеяла одним движением, после чего двумя короткими ударами пробила голову ещё двум пленникам и начала жрать их мозг. Нельзя дать ей убить всех пленников, зарал я, понимая, что тех осталось не больше десятка. Это долбаный ритуал. Я рванул в её сторону, но путь мне преградила большая толпа зомби и ещё один мёртвый псионик. Неожиданно половина из этой толпы атаковала вторую, а слева от меня появился Тарас. "Беги, этих я возьму на себя", сосредоточенно крикнул он, продолжая сражение. Во мне на секунду колыхнулось чувство гордости, словно он был моим младшим братом. "Растёт парень, растёт". Зомби-псеник тоже оказался дрессировщиком, поэтому полностью переключил своё внимание на битву с новым противником, но свою задачу он выполнил. Вроде задержал меня всего на несколько секунд, а то не успела убить ещё двоих. И что мне вообще делать, когда я доберусь до неё? Энергии осталось с гулькин хрен, а она наоборот должна быть сейчас под завязку наполнена ею. Я ещё раз попробовал использовать сумрачный таран, но телепатка легко отбила его, а вторым движением прибила меня к земле. Но тут уже саму Тоню кто-то хорошо приложил, от чего она улетела метров на 5. Справа от меня появился мужик в кожаной куртке, который продолжал атаковать зомбячку на расстоянии. Телепат, отлично. Это ритуал, крикнул я ему. Нельзя дать ей убить всех пленных, иначе нам всем пиздец. Он был полностью сосредоточен на бою, поэтому только кивнул. Ну что ж, раз он связал её боем, то, может, у меня сейчас получится незаметно атаковать Тоню. Чтобы быстрее добраться до неё, я использовал носорога, но на полпути в меня словно камас въехал. Ещё псёники, да сколько вас тут. Двое приближались ко мне, трое насели на мужика в казанке. Таня же спокойно взяла и снова пошла к пленникам. Чёрт, чёрт, чёрт, энергии же ни хрена нет. Способности больше использовать нельзя, иначе последнее потрачу. Я уж было подумал, что нам конец, но ситуация на площади к этому моменту изменилась. Псёники явно побеждали, поэтому помощь пришла как нельзя вовремя. И стоило нам разобраться с зомбаками, как я посмотрел на Тоню, И именно в этот момент она пробила голову последнему пленнику и съела кусок его мозга, после чего буквально засветилась. А через мгновение этот свет быстро пошел во все стороны, сбивая всех выживших с ног. Глаза Тони буквально полыхали серым цветом. Она оглянулась и резко взлетела, после чего также быстро скрылась вдали. А оставшиеся зомби начали убегать в ту сторону, куда она направилась. Нам пиздец. Спокойно сказал тот самый мужик в кожанке, с трудом поднявшись на ноги. И я был с ним полностью согласен. Конец.